Аканит Название Аканит Семейство Лютиковое Народное название Лютик, Борец, Шлемник, Волкогуб, Капюшон Монаха, Волчий Корень, Царь Трава, Мышиная Смерть, Ведьмин Цветок, Ловец Духов, Королева Ядов Стихия, Вода, Планета, Сатурн Магические свойства Обережная магия, Невидимость, Магия Перехода Астральные путешествия Аконит — легендарное растение, которое символизирует смерть. Все части растения ядовиты настолько, что порой даже прикосновение к нему может закончиться плачевно. Аконит имеет прямое отношение ко многим известным преступлениям, которые совершались не только в мире земном, но и среди героев, легенд и мифов. Это был самый действенный способ устранить конкурента, свести счеты с обидчиком, убрать с дороги препятствия в лице человека ведь от яда Аконита не имелась противоядия. Самая таинственная и тёмная греческая богиня Геката, властвовавшая над смертью и над колдовством, считалась покровительницей многих ядовитых растений. Аконит занимал среди них почётное место, порой его даже называли Гекатеей. Геката считалась и первой испытательницей свойств растения. По преданию для своих научных опытов, она использовала всех подвернувшихся под руку незнакомцев, чтобы проверить действенность яда. Она же обучала Медею, самую известную колдунью Древней Греции, обращаться с аконитом. И настолько успешно, что Медея могла отравить соперницу так, чтобы никто не догадался о применении яда. Например, искусно вплести в предназначенное сопернице платье, пропитанные соком аконита нити. А тёмной селеаконита знали и в Китае, и в Непале, и в Египте. Везде, где встречалось это растение, из него готовили яд. Чаще всего этим ядом пропитывали наконечники стрел для охоты. Или при оставлении города добавляли его в источники питьевой воды, чтобы враг не смог долго продержаться в захваченном городе. Если была возможность, добавляли сок растения в пищу для воинов из армии противника, чтобы вывести их из строя. Аконит стал причиной такого большого количества смертей, что в Древнем Риме с ним начали бороться. Запрет на выращивание в садах этого растения появился в 117 году и исходил от римского императора Троянуса, когда количество подозрительных смертей уже превосходило все возможные пределы. Покупка яда Аконита приравнивалась к серьёзному преступлению и каралась смертью, так что бороться с этой королевой ядов начали всерьёз уже очень давно. В средние века разводить аконит дозволялось только избранным, и то под строгим контролем и учётом. Ядом аконита тогда пользовались для приведения в исполнение смертного приговора. Преступникам давали выпить отравленный напиток. Аконит принадлежит водной стихии и находится под покровительством Луны, тесно связанной с гекатой. Солнечная энергия для этого удивительного растения является скорее питательной средой и даёт ему мощь и силу. Но активнее всего в Аконите проявлены свойства другого небесного тела — планеты Сатурн. Благодаря способности сатурнянской энергии проникать в глубинные структуры всего живого, Аконите стал настолько смертельным. Он быстро и глубоко проникает внутрь организма, так что практически невозможно успеть как-то нейтрализовать это отравление. Хотя Аконите стал символом смерти, у него есть и другие качества, которые могут раскрыться в умелых руках. Но поскольку сила яда Аконита фатальна, о других способах использования этого растения известно очень мало. Ведь лишь немногие способны экспериментировать с Аконитом, не рискуя при этом стать его жертвой. Известен случай, когда врач попытался использовать на себе лекарство из Аконита и через несколько часов умер от отравления. В магии Аконита олицетворяет не только смерть. Геката была ещё и богиней магии и колдовства, а также считалась божеством перехода из одного мира в другой. Перекрёстки всех дорог, границы миров, все входы и выходы находились под её покровительством. Именно она стала проводником для богини Деметры в её путешествии в подземное царство Аида. Аид похитил дочь Деметры, персефону и унёс её в свои владения. Геката поведала горюющей матери о том, где находится её любимая дочь, и помогла спуститься в царство Аида, чтобы попытаться освободить персефону Аид согласился на компромисс. Половину года Персифона будет проводить в его чертогах, а вторую половину — на земле с матерью. Когда Персефона выходила из подземного царства, радость Диметра так велика, что на земле наступает весна, и всё расцветает. А когда дочери приходит время вновь спуститься во владение Аида, Диметра начинает грустить, и вместе с ней природа замирает. Во всех переходах Персефоны принимает участие Геката, выполняя роль проводника между мирами. Это тоже свойство сатурнианской энергии — проникать через любые границы, а порой и придавать невидимость. Поэтому магические свойства аконита не ограничиваются исключительно отравлением. Считалось, что сила царь-травы помогает отгонять злых духов и любую нечисть, путешествовать по другим мирам, общаться с духами и предками. Защитный механизм оберегов с аконитом работал особым образом. Аконит действовал не в качестве отпугивателя для злых духов, как это бывает в большинстве случаев, остановился для них ловушкой. Любая нечистая сила притягивалась к высошенному акониту и оказывалась заключена внутри травы. Затем стебли растения рассыпались в пыль, растворяя в себе и злой дух. Акониту приписывали свойства, позволяющие развить способность к ясновидению, а также оказывающие помощь в освобождении души, захваченной любой негативной сущностью. Также аконит был обязательным компонентом волшебной мазе которые пользовались ведьмы для того, чтобы совершать свои полёты.